пока не превратилась в настоящую луну, которая сияла на темном ночном небе. — Батюшки мои, — воскликнула фрау Вендель, — никакого сладу нет с этими мальчишками. Вот ведь озорник, да что ты сделал с моей супницей? В чем я теперь гостям суп подавать буду? — Это ты тут набезобразничал? — строго спросил полицейский. — А ну? — «Живо доставай супницу!» Уля не стал долго раздумывать и осторожно ступил на сверкающую дорожку, которая вела от луны через пруд прямо на кухню. И когда увидел, что дорожка выдерживает, он смело побежал вперед, поднимаясь все выше и выше. Остальные тоже не стали долго раздумывать и пошли за ним по лунной дорожке. Впереди всех сестренка, потом Мурка, Мумми, Папа, полицейский и фрау Вендель, а самым последним топал сивка. На нем сидела тетя Палич и сверкала своими кошачьими глазами, это чтобы сзади на сивку никто не наехал. Долго они так поднимались вверх, и вот далеко внизу показался совсем маленький постоялый двор фрау Вендель, потом весь город Фельдберг с красной островерхой колокольней, а потом... и вся круглая Матушка-Земля. И чем выше они поднимались, тем звезды делались больше и так сверкали, что этого и описать невозможно. Наконец они добрались до самой Луны, которая на самом деле оказалась супницей фрау Вендель, но пока она летела на небо, она стала такой большой, что все-все, И сестренка, и муми, и папа, и Сивка, и даже тетя Палич в ней свободно поместились. А наша луна качается! крикнул Ули, залезая в супницу, и все сразу заметили, что супница висит в большой светящейся сетке, сотканной из серебряных лучей. Я хочу покачаться! запищала сестренка. И вот Ули с сестренкой. Стали раскачивать супницу, и все остальные тоже. И так раскачались, что то подлетали совсем близко к земле и к гадку Фельдберг с его прудом, то снова улетали далеко-далеко и неслись по огромному небосводу, где вокруг сияли звезды. «Мне страшно! Не надо так шибко!» — закричала Муми. «А то мы еще налетим на какую-нибудь звездочку!» Но дети раскачивались все сильнее и сильнее, и вдруг и правда сбили одну звездочку, потом еще одну, и еще много-много звезд. А сбитые звездочки, сверкнув, пролетели по небу и исчезли в ночи. — Тише, тише вы! — закричала Муми, Господин полицейский, держите нас! Вдруг серебряные лучи, на которых висела супница, оборвались, и все вместе, Ули с сестренкой, Мурка и полицейский, папа и Муми, фрау Вендель и тетя Палич, Сивка и сама супница, стали падать, падать, пока не свалились прямо в пруд. «Бррр, какая мокрая вода!» — закричала Муми и открыла глаза. Было раннее утро. И перед ней стоял Ули, а в руках у него было мокрое полотенце. Он сказал, — Пора вставать, Муми, а здорово я тебя разбудил мокрым полотенцем. — Как хорошо, что все это мне приснилось, — ответила Муми. — Прямо какая-то сумасшедшая история. Так все и вертелось кувырком. До сих пор у меня голова кружится.